Рассказав о тяжкой доле Лены, я, естественно, или после наводящих вопросов, перешла к своему двоюродному брату Жене. Он окончил Бауманское училище, занимался компьютерным программированием. Уехали они в Америку по настоянию Лены. Хорошо там устроились, не бедствуют. Хотя Женя, когда приезжал с сыном Артемом в отпуск, Жаловался, что работа у него скучная, чтобы с ней справиться, университет кончать не надо, да и вообще, свои умения и знания ему приходится на фирме скрывать, чтобы не потерять работу. Желая толком объяснить Сержу, что Женя имел в виду, я нашла письмо, в котором брат писал «По-прежнему чищу базы, как ассенизатор клозеты». Серж мне растолковал, на фирмах создаются компьютерные базы данных, что-то вроде таблиц с разными параметрами, в которые постоянно заносится новая информация. Если базы большие, то периодически их надо чистить, ведь из-за различных сбоев в программах или ошибок сотрудников появляются накладки и неточности. Просвещая меня темную, Серж заодно выяснил, в какой фирме работает Женя. Вдруг его тоже станут вербовать. Угораздило меня запрыгнуть в кровать к шпиону. Женька и так пожертвовал интересной работой, научной карьерой ради материального благополучия семьи. Только проблем с ЦРУ ему не хватало. О своих и прошлых, и нынешних сослуживцах я тоже все выболтала сержу просто сплетница заправская в лицах рассказывала смешные истории из их служебной и семейной жизни давала каждому характеристику, но ведь никого не ругала не обливала грязью и начиналась моя болтовня как правило с какой нибудь шутки которой я спешила поделиться или из вполне оправданного вопроса сержа скажем Я цитировала Октябрьского, который назвал бедрами сестры Валечки «красой монументальной», а Надя Колодежной досталось определение «фантом акушерки». Серж в тот момент пил чай и поперхнулся. «У вашего начальника довольно черная фантазия». Я сначала не поняла, что возмутило Сержа, а потом рассмеялась. Дело в том, что фантом акушерки это не бред или жуткие видения, а вполне конкретный предмет. Так называется муляж, пластиковый макет женского таза, на котором акушерки обучаются родовспоможению. А потом черт меня дернул за язык, и я рассказала, какой чудный у Нади муж, очень воспитанный, интеллигентный и начитанный человек. Он физик и работает в каком-то секретном институте. А у Лёши Кравцова несло меня дальше большая любовная драма. Он уже несколько лет души не чает в нашей инструкторше по лечебной физкультуре Тане. Она старше Пети на 10 лет, у неё двое детей и муж пьяница. Но бросить его почему-то Таня не может или не хочет. Петю она любит, но любви своей стыдится». Об их отношениях все знают, но делают вид, что ничего не замечают. Петин папа, генерал ФСБ, хочет сына женить на дочери соседа, другого генерала из МЧС. И когда я успела столько выболтать? Ведь мы с Сержем главным образом целовались, когда были вместе. В преддверии пытки бессонницей мне бы следовало хорошенько выспаться. Но я ворочалась с боку на бок и никак не могла расслабиться и забыться. В середине ночи мне вдруг пришла в голову мысль, что Сержа арестовали. Он сейчас в тюрьме, лежит на жестких нарах или стоически переносит допросы. Дадут ли мне возможность увидеться с ним? Как это называется? Очная ставка. Почему в библиотеке я не поинтересовалась, какое ему грозит наказание? Эгоистка, все только о себе да о себе. Подумаешь, испугалась, что придется замуж выходить за любимого человека. Может быть, ему передачку приготовить? Теплые вещи и калорийные продукты? Серж наверняка никого не выдаст. Он не похож на человека болтливого или трусливого как он там, мой дорогой, а его хозяева. Должны же они что-то предпринять, устроить побег или обменять его на нашего шпиона? Если бы у него все было в порядке, он бы мне давно позвонил. За границей теперь связь налажена. Когда Женя звонит из Бостона, то слышимость лучше, чем при телефонном разговоре с тетушкой, которая живет в другом районе. Раз Серж не звонит, значит, у него проблемы. Раз проблемы, значит, посадили. Мысли и видения безрадостные и трагичные терзали меня почти всю ночь. Только задремала, подскочила от звонка будильника. Я погуляла с Рэем и накормила его. «Пристроить собаку задача номер один» не хочу, чтобы он попал в чужие равнодушные руки. Я набрала Иринин телефон. — Ой, Юлька! — зашептала она сразу после приветствия. — Петя в ванной. — Ой, как у нас все хорошо! Я тебе не звонила, потому что... Ну, ты понимаешь, я тебе потом подробно расскажу. А вчера мы с ним вместе лепили кавардаши. Это что-то вроде ленивых пельменей. Раскатывается с очень пресного теста, сверху тонким слоем мясной фарш. — Ира, у меня к тебе просьба, — перебила я подругу.